Глава 9. Барон Пир ждал меня внизу, у лестницы в холле посольства. Он быстро окинул меня взглядом, словно оценивая внешний вид, и удовлетворенно кивнул. «Прошу вас, ваша светлость!» Он с положенным поклоном подал мне руку. «Карета от вашего жениха, герцога Бакрея, уже прибыла!» Я величественно кивнула и, опираясь о подставленную ладонь, прошла до выхода планируя, что в карете мы с бароном сможем поговорить без лишних ушей. Мне нужно было, чтобы пир подтвердил мои распоряжения по поводу Катрилы и тониты. К сожалению, традиции Абригорианской империи не давали мне права решать даже такие мелочи, только потому, что я не мужчина. Тайка, после того, как перенесла вещи Катрилы в девичьи покои, сообщила, что со вчерашнего дня там ничего не изменилось. А старуха продолжает настаивать, что ублюдку не место в герцогских покоях. Поэтому я решила, что от нее надо избавляться. Пусть Пир найдет другую няньку, или я сделаю это сама. Но старуху к ребенку я больше не подпущу. Барон Пир, выслушав мои требования, поморщился. «Ваша светлость, вы бы не ссорились со старухой. Если она откроет рот и сообщит, кто вы на самом деле, то поверьте» с вами обойдутся не очень хорошо. «Значит, вы сделаете так, чтобы она держала рот закрытым?» Мило улыбнулась я. «Это ведь ваше благородие и в ваших интересах. Вряд ли его императорское величество будет рад, что вы столько лет работали на Грелорию. А я уж, поверьте, молчать не буду и расскажу все, что знаю». Барон насмешливо взглянул на меня и фыркнул. «Да что вы там знаете, ваша светлость?» Он сидел в карете напротив меня и сейчас слегка склонился, чтобы стать ближе, и прошептал. «Вы же не думаете, что вам кто-то поверит?» «А я уж поверьте!» Повторил он мои слова. «Скажу, что ничего не знал о вашем настоящем происхождении, и вы обманули меня, притворившись герцогиней». «Может, и притворитесь!» пожала я плечами. «Однако все знают, дыма без огня не бывает, и я не сомневаюсь». Его императорское величество обязательно проверит мои слова». «И я думаю...» Я снова улыбнулась. «Он обязательно что-нибудь найдет. Например, то, что вы обнаружили тело герцогини Форант. Но вместо того, чтобы объявить о смерти невесты его высочества, много лет делали вид, что герцогиня благополучно добралась до Ургорода и все это время жила там. Я рисковала». Я не была уверена, что именно барон Пир был тем человеком, который нашел труп обритый Форант. Это могли бы быть люди третьего советника. Но мой блеф сработал. Я видела, как барон напрягся. Но он был опытным игроком. «Это полная чушь!» – воскликнул он. «Вам никто не поверит!» Я снова пожала плечами. «Может, да, а может, нет. Я не знаю, ваше благородие, что будет». Но я точно знаю, что если мы не будем создавать друг другу сложности, то ваш план сработает. Никто даже на миг не усомнится, что я и есть Абрита Форренд. И вы получите то, ради чего вы ввязались во всю эту историю. А я не прошу многого. Мне всего лишь нужно, чтобы у моей дочери была другая нянька. И эта девчонка, как там ее? Я сделала вид, как будто бы вспоминаю имя. Кларита. Пусть она прислуживает Анне. «Моя дочь привыкла общаться с другими детьми, и одной ей будет некомфортно». Барон откинулся на стенку кареты и внимательно взглянул на меня. Кажется, он начал подозревать, что я не буду молчаливой марионеткой в руках кукловода. Я рассмеялась. «Сожалею, ваше благородие, но простушки, на которые вы надеялись, из меня не выйдет. Вы могли бы и сами догадаться» что я не буду послушно выполнять все, что вы мне скажете, не пытаясь выбить для себя каких-либо преференций. Я, ваше благородие, если вы не забыли, ночная королева. И поверьте, этот титул я получила не только потому, что спала с ночным королем. Я холодно усмехнулась и продолжила, прежде чем барон что-то ответил. И именно поэтому я прекрасно понимаю, что существуют границы за которые заходить не стоит. И буду благоразумна. Я не потребую от вас ничего такого, что поставит под угрозу меня и моих детей». Барон кивнул. «Хорошо. У вашей дочери будет другая ненька, И девку эту тоже можете забрать». Он умел уступать, и это было прекрасно. Я не собиралась с ним дружить. Но и войны из-за каждой мелочи хотелось бы избежать. Мне нужны силы для другой битвы. К замку третьего советника мы доехали довольно быстро. К счастью, не к черному ходу, а к парадным воротам. Барон Пир вылез из кареты первым и подал мне руку. Одолев две низенькие ступеньки, я ступила на тщательно вычищенную от начавшего таять снега площадь перед широкой лестницей. Огляделась по сторонам. Замок герцогского рода Бакреев был намного меньше королевского. Но отсюда я видела, что их возводил один и тот же архитектор. Очень уж характерна была высокая готическая башня со стрельчатыми окнами в центре замковой композиции. Только в королевском замке таких башен было семь. Одна большая в центре и шесть поменьше по краям. Отец говорил, что они символизируют власть короля и шести высших родов. «Прошу вас, ваша светлость!» Барон Пир отвлек меня от созерцания замка и добавил «Надо поторопиться, а замок вы сможете рассмотреть позже, скоро вы будете здесь жить». Я кивнула, соглашаясь. «Барон прав. Надо взять себя в руки. Нельзя думать о прошлом. Нельзя сожалеть о принятых решениях. Это делает меня слабой. Надо идти вперед. Только вперед». Я прикусила губу, чтобы боль перебила нарастающую панику, и сделала шаг. Этот визит был официальным, а потому третий советник и Адрей ждали нас в приемном зале, который начинался сразу за большими двустворчатыми дверями, распахнувшимися при нашем приближении. Два швейцара в униформе разошлись в стороны, пропуская нас с бароном Пирром в замок. Я вошла, держа голову как можно выше и глядя прямо на встречающих нас отца и сына. Еле сдержала усмешку, увидев, как увеличились глаза моего будущего мужа. Он узнал меня, узнал во мне ту самую нищенку, которая была любовницей ночного короля. И был просто ошарашен. А вот третий советник расплылся в насквозь лживой, добродушной улыбке, протягивая ко мне руки, как будто бы увидел дорогую родственницу. «Ваша светлость, абрита, дорогая моя!» Приторно-сладко заговорил он. «Я так рад видеть вас в добром здравии, соболезную по поводу преждевременной кончины вашего отца, но очень рад, что вы готовы следовать его воле и стать супругой моего сына». Я слегка поклонилась, приветствуя равного, и соглашаясь с его словами. Краем глаза я следила за Адреем. Ярость и ненависть, на мгновение мелькнувшие в его глазах, повеселили меня. Кажется, папочка не предупредил сыночка обо всех нюансах нашего с ним договора. Как интересно. Хотя, может быть, третий советник просто не знает, что мы с Адреем уже встречались однажды. Причем в то время, когда я была самой что ни на есть беднотой из Нижнего города. «Абрита, дорогая моя!» «Вы же позволите старику называть вас так?» Спросил меня третий советник, забрав меня у барона Пира и по-свойски кивнув ему. Барон отступил в сторону и встал чуть сзади. А третий советник, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Позвольте представить вам моего сына. Его светлость герцог Бакрэй-младший, но вы можете называть его просто Адреем». «Верно, сын». «Если со мной...» Третий советник говорил обманчиво мягко, то последняя фраза прозвучала совсем по-другому. Никакой мягкости. Жестко, твердо, безапелляционно. Я сделала вид, что ничего не заметила. Глупо улыбаясь, смотрела на Андрея, как будто бы ждала его ответа. А сама думала, анализировала и запоминала. Я много раз слышала, как третий советник разговаривал со своим сыном в королевском замке. Я даже помню их разговор там, у выхода из подземных пещер. Тогда это был разговор двух союзников. Сейчас же я чувствовала, что Андрей больше не был равным. Третий советник давил на сына, мало интересуясь его желаниями. Ничего подобного между ними не было. И это было странно. Очень похоже, что третий советник недоволен сыном и между ними произошла какая-то размолвка. Пока было непонятно, хорошо это для меня или плохо. Возможно, мне удастся использовать раскол в стане врага в свою пользу, а, возможно, это просто усложнит мне жизнь. «Посмотрим!» Скорчив недовольную мину, буркнул дрей, как будто бы отвечая на мой мысленный вопрос тоже. Мой жених не пытался притворяться и скрывать свои чувства. И даже не обозначил поклон кивком головы, приветствуя меня, как того требовал этикет. «Отец, нам надо поговорить. Я думаю, тебе известно далеко не все о моей невесте». В этом месте его перекосило. «А я так не думаю», — возразил ему третий советник. «Но в любом случае нам нужно обсудить вашу свадьбу после торжественного обеда, дорогая Абрита». В голосе снова появилась сладость. «Позвольте старику сопроводить вас в столовую. Порадуйте меня хотя бы немного». Я, коротко поклонившись Адрию, положила ладонь на подставленный локоть третьего советника и пошла рядом с ним в столовую. «Господин первый советник», — тихо заговорила я, «мне кажется, ваш сын не слишком рад тому, что я теперь его невеста». «Вам кажется», — невозмутимо ответил этот мерзавец. И замолчал, давая понять, что говорить со мной на эту тему он не намерен.